Проснулись мы с первыми лучами солнца. Торопливо закончили все приготовления и отправились в дорогу. Сначала было решено посетить заброшенную деревню, а потом паранормальный лес, который ребята, кажется, звали Колдовским. Деревня находилась в соседней области, лес же, судя по всему, в километрах в семидесяти, севернее. По крайней мере, к таким выводам пришли мы с тенью, сверяя карты со снимками со спутника. В дороге не происходило ничего особенного. Ирина сразу же задремала на соседнем сиденье, а когда проснулась, сделала пару звонков, чтобы уладить дела и предупредить мужа, и почти сразу же снова уснула. За предыдущие дни девушка довольно сильно вымоталась. Я старалась не отвлекаться от дороги, периодически сверяясь с картой, а когда это требовалось, негромко, чтобы не беспокоить Ирину, советовалась с тенью. Молодой человек умел не только искать в интернете нужную информацию, но и делать привязку к местности, сверяясь со спутниковыми снимками. А заодно он проводил анализ всех заброшенных зданий, что будут у нас на пути. Вдруг ребята заинтересовались чем-то новым, что нигде ранее не анонсировали и никогда не снимали. Ведь мне не хотелось просто проехать мимо и пропустить все самое важное. Заброшенной деревне мы достигли около полудня. И, говоря откровенно, она не произвела на меня особого впечатления обычные старые, неопрятные и полуразрушенные здания, куча хлама и мусора вокруг. Дом, в котором снимали ребята, выглядел немного лучше остальных. Но в нем все равно не было ничего особенного, ничего мистического или пугающего. Если вы, конечно, не боитесь получить по голове внезапно обрушившейся балкой, Быть погребенными под обломками обвалившейся крыши или сломать ноги, провалившись сквозь прогнившие доски пола. «Я не помню, что именно здесь снимали», – разочарованно протянула Ирина. «Но не чувствую в доме ничего особенного». «Тут двигалась мебель», – насмешливо протянула я. «Но ты же не ожидала встретить здесь Каспера в простыне или домового, сидящего в углу?» Нет, конечно же, нет. Но я предполагала, что здесь будут витать определенные энергии, и надеялась нечто нащупать. Знаешь, по большому счету, это не имеет особого значения. Главное, сейчас найти ребят и успеть вовремя, чтобы застать их живыми. Да, конечно. Обычным и соседние дома. Не мы, а я. Там может быть действительно опасно, а моя реакция все-таки лучше. Пройдемся немного по улице. Ты там и останешься, а я навещу заброшенное здание и все быстренько осмотрю». «Ладно. Тогда пойдем?» «Через пару минут, помнится, здесь имеется достаточно большой и вполне крепкий подвал. Быстренько осмотрю его и займемся другими домами». «Но...» Тщательный осмотр не дал положительного результата. Ребят здесь не было. А как давно они здесь появлялись, установить не получилось. Ясно было только одно – свежие следы отсутствовали. А спросить было не у кого. Поблизости не наблюдалось ни одного обитаемого поселения. Так что спустя некоторое время мы снова отправились в путь». Сегодня нам еще предстояло посещение колдовского леса. Честно говоря, лесом это можно было назвать с большой натяжкой. Мы быстро нашли старое пепелище, что осталось от старушки-блогеров, а также странную то ли берлогу, то ли лёжку-охотника, которую ранее снимали ребята. И снова не обнаружили никаких следов. После краткого совещания с тенью, было решено добраться до той деревни у болот, где парни сняли целую серию роликов. Там можно расспросить о блогерах местных жителей и, может быть, остановиться на ночь. После экскурсии по лесу Ира слегка приуныла. И чтобы немного отвлечься, она предложила повести машину, заодно и дать мне небольшую передышку. Но ближе к вечеру, после разговора с Тенью, Я решила, что нам стоит немного ускориться. Сама пересела за руль и постаралась выжать из своего любимого автомобиля максимум того, на что он был способен. Поэтому на болото мы попали с опережением графика. Ещё засветло. Быстренько все осмотрели. Разумеется, не нашли никаких следов ребят. И отправились в деревню, чтобы немного сориентироваться и расспросить местных жителей. В поселении после нескольких наводящих вопросов нам достаточно быстро подсказали дом, в котором блогеры обычно останавливались, когда приезжали снимать свои видео. Это был скромный, деревянный, ухоженный домик со оставнями ярко-зеленого цвета, с крахмальными занавесками на окнах и широким крылечком, а также с ухоженным полисадником, чуть в стороне от него. Сейчас там буйно цвели всевозможные осенние цветы. В домике жили местные пенсионеры, старик-охотник и его хозяйственная жена. Мы представились и познакомились с гостеприимными хозяевами, которые тут же пригласили нас на ужин. Сначала, как водится, мы немного рассказали о себе. Вернее, я представилась, рассказала об Ирине то, что сочла нужным, и сообщила краткую историю исчезновения талантливых ребят. А также сообщила о неудачах в наших поисках. Без подробностей, разумеется. Кто ж выдержит подробности похищений и кровавых убийств, а также задержания маньяка и рассказ о его многочисленных жертвах, да еще и за ужином, так сказать, на сон грядущий. А в остальном я была сама откровенность. Старики были несказанно рады гостям, Новым собеседникам и свежим новостям, но ничем не могли помочь. Они заверили, что не видели блогеров уже несколько месяцев. «Это не мудрено, что ребята пропали, правда, мать?» – досадливо крякнул старик, набивая трубку. «Люблю неторопливо покурить после ужина. Если чаще закуриваю, мать сразу ворчит», – задорно подмигнул он нам. «Это правда, отец!» Вздохнула женщина, медленно складывая кухонное полотенце на коленях. «Те ребятки славно сами себе смерти искали. Вот и попали, видать, в неприятности. Взять наши, к примеру, болото Ходят туда только смельчаки, охотники с ружьями или девки за ягодами. Но только компаниями, и исключительно днем, а вечером или тем более ночью ни один полуумный туда не сунется, потому как все знают, на тех болотах нечисть водится, а укает, воет, дозовет, да все людей путает, да в коварные ловушки наровит заманить, в топях погубить, а ребята рассказывали, они страсть что там встречали. Девицу давно погибшую, призрака злобного. Стоит в белом платье, волосы длинные, коричневые, а глаза злющие, и просит за ней идти. И, коль пойдешь, ждет тебя гибель лютая. Утонуть можно в болоте в единый миг. А кроме того, ребятки там откопали страсть какую-то жуткую. То ли старую могилу, что оказалось пустой, то ли жертвенник заброшенный. Теперь понятно стало многое, нечистое место, нечистое и есть. Так уж издревле повелось. — А о том, что происходит на болотах, вы ребятам рассказали? — Да, муж мой болтун старый. И кто его за язык тянул? Все слухи, сплетни до да разговоры выложил только раззадорил мальцов. Они рады. — Ладно тебе, мать! Мужчина выпустил струю ароматного дыма. — У нас в деревне про то болото вам каждый расскажет. Хоть стар, хоть мал. Ребята уже слышали кое-что. Слухами-то земля полнится. А я только добавил подробностей. О том, что со мной самим случалось... «Рассказал. Да со знакомыми, близкими. И люди стараются туда не соваться без надобности. Тут мать права. А ночами даже в деревне, во дворах слышно порою, как там нечисть чудит да беснуется. «Но ребята ходили туда снимать даже ночами», – кивнула Ирина. «Мы смотрели видео». «Мы сами не глядели. Тут у нас компьютеров этих да интернетов нету». Но Максим предлагал мне на камере глянуть, в окошечке таком. Я не стал и жене не позволил. Одолеет ее любопытство, глянет страстей каких, а потом спать ночами не сможет, станет истерить и свою валерьянку купить, «А оно надо на старости лет?» «Правильно». «Не надо. Брось болтать!» – недовольно обронила женщина. «Ничего я смотреть не собиралась. Без тебя понимаю, что седых волос себе самой добавлять не стоит. А ребята, когда приезжали, всегда у вас останавливались?» – поинтересовалась я. «Да, всегда. А почему же нет? Нам не в тягость, даже наоборот». Какое-никакое общество, да и развлечение в нашем глухом краю. Они всегда предупреждали заранее. Я готовила ужин, пироги пекла, ребята их очень любят. А старику моему они табак пахучий из города привозили. Не то что его ядреный самосад, такой я в доме курить не разрешаю». А этот пахнет приятно, и дым не такой едучий. Скажите, а ребята, случайно, не делились с вами своими планами? Нет, зачем же им это было делать? Может быть, в разговоре, к слову, пришлось? Или, например, случайно услышали в их разговоре между собой? Мы не подслушиваем чужие разговоры, – мгновенно поджала губы женщина. Не имеем такой манеры. Я ни в коем случае не собиралась вас обидеть, поспешила я исправить положение. Просто эта информация очень важна для нас. Ребята пропали, по-видимому, ввязавшись в одну из своих рискованных авантюр. И они не сообщили близким, куда именно направляются, а также нигде не оставили записей или адресов, по которым вели прошлые съемки поэтому мы понятия не имеем, где искать их следы и мечемся между теми местами, что смогли вычислить. «Да, и поэтому для нас очень важно знать их планы. Это поможет, даже если их здесь давно не было и информация слегка устарела», – горячо заверила Ирина. «Они, правда, никогда не делились с нами своими планами». — кивнул старик. «Но однажды, я помню, Никита рассказывал о том, что они снимали в заброшенной больнице. Говорил, что у здания был большой потенциал и что они собирались туда еще пару раз наведаться, то есть вернуться. Но возникло препятствие. Здание то недавно продали, и теперь там охрану поставили» а это предполагает определенные сложности. «Но ребята все равно собирались туда отправиться?» «Кажется, да. По крайней мере, Максим сказал, что они обязательно что-нибудь придумают, но снимут новый ролик в той больнице, чего бы это ни стоило». «Очень хорошо» что вам удалось это вспомнить, а они случайно не обмолвились, где именно эта больница находится? Разумеется, точного адреса ребята не сообщали. Говорили только, что больница находится где-то северо-западнее от нашей деревни, километров четыреста с лишним отсюда. Точнее, не подскажу. Мы с Ириной молча переглянулись. Кажется, теперь ясно, куда нам стоит ехать дальше. Огромное спасибо. Этого может быть достаточно. По крайней мере, мы нашли новую отправную точку в путешествиях парней. Но как вы, девоньки, станете искать больницу по таким неясным ориентирам? Боюсь, заблудитесь. Не переживайте, у нас есть помощник – Он может сверить снимки здания со спутниковыми снимками местности, а зная примерное расстояние и направление, найти больницу для него не составит труда. «Значит, сегодня вы у нас переночуете, а завтра с утра тронетесь в путь?» – уточнила женщина. «Конечно, оставайтесь, девеньки, – поддержал ее муж. «Мать постелит для вас свежее белье на кроватях в большой спальне». Там будет очень удобно. Небось, устали с дороги-то. «Конечно, оставайтесь. А завтра с утра пораньше, как рассветёт, я к соседке сбегаю за парным молочком, блинчиков для вас испеку с малиновым вареньем». «Спасибо. Это очень заманчиво, но мы не можем себе позволить терять время на сон. А машину можно вести по очереди, сменяя друг друга». «Нам нужно двигаться вперед и проверить как можно больше мест, где бывали ребята. Так у них появится хоть какой-то шанс получить помощь вовремя». «Конечно, поезжайте, если так надо. Только пообещайте, что если сильно устанете, остановитесь подремать в безопасном месте на стоянке дальнобойщиков или возле отеля. Я по молодости шоферил». И знаю, что нет ничего страшнее, чем ехать ночью уставшим. Сон смотрит и понять не успеете, как. Конечно, мы будем осторожны. Вам не о чем волноваться. Удачи вам, девоньки! Желаем успехов в поисках. И обязательно успеть ребят спасти. Они такие замечательные. Привет им от нас передавайте, когда найдете. Спасибо вам за помощь и за добрые пожелания. Мы обещаем сделать все возможное.